«Специальный загон». Это был бы точный перевод с английского «special pen» название одного из отделений нашего лагеря, игравшего самую мрачную роль в истории Вольфсберга. Этот барак, выкрашенный в черный цвет, говорят, в дни войны был каталашкой для провинившихся военнопленных. Он находился в черте самого лагеря, рядом с бараком ФСС, и был окружен рвами, Многочисленными рядами колючей проволоки, двойным забором невероятной высоты, верх которого был тоже затянут колючками таким особым способом, что перебраться через него было действительно невозможно. А спешл-пен мы знали с первого дня приезда в 373 Мы знали, что там кто-то сидел. Нам говорили, что там сидят настоящие военные преступники, люди с кровавым прошлым, и что они, вроде исторической железной маски, не имеют ни имен, ни лиц. Однако в нашем лагере ни одна тайна не оставалась неразгаданной. Частично наши рабочие, входя в контакт с часовыми, узнали о секретах. Частично и наши киперы, иной раз не выдержав, болтали». Как нам стало известно, что там сидят главным образом те австрийцы или немцы, которые играли хотя бы какую-то роль в Югославии. Я верю, что сначала среди них были те, которые участвовали в подавлении восстаний, нацисты с темной совестью, но в конце концов в Спешл Пен стали попадать все, кого туда сажал мистер Кеннеди. О мистере Кеннеди со временем мы узнали многие компрометирующие вещи. Чуть ли не с первых дней основания лагеря Вольсберг он спелся с титовцами и красными чехами, и уж, конечно, с МВД, имевшим свой главный штаб в Вене, и за известную награду оказывал им неоценимые услуги. Впоследствии выяснилось, что из Вольфсберга было выдано коммунистам в разные страны больше, чем разрешали оккупационные власти. Кеннеди, посещая, скажем, на автомобиле в субботу Любляну в Югославии и пьянствуя там с чинами Озна, югославская гестапо, давал им списки заключенных, и те выбирали, кого хотели. Выдавая затем в Югославию тех, кто был осужден на выдачу официальным путем, Кеннеди подбрасывал десяток других, мало или вовсе ни в чем не повинных людей, которых бы оправдал любой суд. И эти люди были немедленно после передачи тут же рядом с английским автомобилем ликвидированы. Первое время в Спешл Пен сидело человек десять. Их быстро затребовала Вена, где заседал суд четырех. То есть суд по разбору военных преступлений, состоявший из англичан, американцев, французов и советчиков. Последние предъявляли требования и от имени своих стран-сателлитов. Но когда настоящие военные преступники были увезены, СП, как мы сокращенно называли этот загон, стал пополняться самим капитаном Кеннеди. Там очень скоро оказались совершенно разные люди. Наряду с бывшими гестаповцами, мелкими сошками и несколькими надзирателями концлагерей Сидели божьи коровки, лично антипатичные директору цирка Вольпсберг. В спешл-пен сажались и те, с кем интимно, без шума и вмешивание в это дело вены хотели поболтать мведисты По дружбе наш главный тюремщик отправлял их в сопровождении в общем очень милого и культурного англичанина аристократического происхождения, сержанта Веста, в одинокий отель, на Турахских высотах. Отель на Турахских высотах был страшнее любой тюрьмы. Он был настоящим застенком Лубянки и поглотил много человеческих жизней. Редко кого возвращали из Тураха в Вольфсберг. Я запомнила только один случай, когда на Турах отвезли и вернули обратно мужа одной из наших товарок, полковника военной разведки фон Цэ, знавшего все шифры и другие немецкие тайны, которыми интересовались советы. Только из-за этого была арестована и госпожа Фонце, так как полковника пробовали шантажировать здоровьем его очень болезненной супруги. Он вернулся живой из отеля на турахских высотах, но совершенно седой. Полковника спасло его еще довоенное знакомство с одним из высших английских офицеров. Он заинтересовал знаниями фон С свое начальство. И в то время, когда несчастный уже был в руках МВД и СМЕРШа, пришел акт о передаче этого немецкого разведчика в штаб маршала Монгомери. На Турахские высоты отвезли и двух женщин. Они никогда больше не вернулись. Пополнение «Спешл Пен» началось ранней весной 1946 года. Однажды, сразу же после раздачи полуденной баланды, в лагерь вошли вооруженные солдаты, и по четыре и больше в сопровождении кипера и одного из сержантов ФСС входили в блоки, запирали их за собой и по списку вызывали людей. Их аресты арестованных были закончены к вечеру, и в Спешл Пен к тому времени помещалось свыше 150 человек. Подобные облавы продолжались и дальше. В один тяжелый для меня день был переарестован и майор ГГ. И я осталась в лагере без самого близкого и дорогого друга. Нам, конечно, никаких объяснений по этому поводу не давалось. Стороной мы узнали, что в Спешл Пен попали те, кого требует какая-нибудь страна. Те, кого подозревают в подготовке побега и те, чьи лица просто не нравятся капитану Кеннети. Людей из «Спешл Пен» мы видели на раз в неделю, когда их мимо наших бараков под большим конвоем водили в баню. Банщиком был милейший и храбрейший человек, доктор изящных искусств и музыки Франц Амброс. Благодаря ему нам удавалось передавать в «Спешл Пен» записки и маленькие знаки внимания. В день нашего купания мы оставляли их в условленных местах, а затем доктор Амброс передавал их специалистам. Так я поддерживала связь с майором, а многие из моих товарок с их мужьями, братьями, родственниками или бывшими начальниками. Весь контроль над Спешл Пен принадлежал только Кеннеди, и лагерный комендант с ним ничего общего не имел. Из Special Пен людей водили в барак ФСС на допросы. Я уже писала о том, что умывалка и одна из комнат женского барака номер два граничила с двумя комнатами следователей, и мы невольно делались свидетелями многих допросов, в особенности по ночам, когда блок был заперт. Мы не боялись быть пойманными на подслушивании заходящими киперами и могли часами сидеть у стены, даже смотреть через замаскированные глазки И не только слушать, но и видеть, и записывать все, что говорили. Мы слышали нечеловеческие крики мучимых, богомерские ругательства мучителей. Мы видели людей, выносимых на носилках из нашего лагеря в английский двор и затем неизвестно куда. Все это обычно происходило ночью, но при свете фонарей и прожекторов свышек. От нашего взгляда через окна не ускользало ничего». Ночи допросов сказывались не только на нас, но и на охране и киперах. Мы замечали бледные лица простых солдат, которые мы видели, не сочувствовали злодеяниям вольфсбергского ФСС. Мы приставали с вопросами к нашему Джоку Тоберту. Но маленький шотландец морщил свой громадный нос и, отмахиваясь, говорил «Никс шпрекен, верботен, некс висен» на своем ломаном и ограниченном немецком языке. Не разговаривать запрещено, не надо ничего знать. Из женского барака все сведения о допросах ползли по всему лагерю. Если до тех пор, веря в гуманность западных сил и в справедливость, у нас редки были покушения на побег, теперь они участились и порою с успехом. Люди спасали свои головы, кто как умел. Часто мы просыпались ночью от твоей сирены. Затем пулеметной стрельбы, криков, беготни солдат. Мы вскакивали и начинали молиться за тех, кто имел храбрость бежать. Ночь превращалась в ад. Нас поднимали, строили, делали и в нашем блоке обыски. Искали место, где сделали подкоп или перерезали проволоку бежавшие. Искали сообщников. На следующее утро мы спрашивали нашего чудесного Джока. «Сержант, бежали? Сколько? Из какого блока?» Носатый маленький Джок неизменно отвечал. «Никс Шпрехен, Верботан, Никс Виссан». И затем кивал утвердительно головой и радостно улыбался. Или печально поникая головой буркал. «Капут». Что значит «убит». Или же, разводя руками, разочарованно... «Колобуш», то есть бежавший или бежавший, пойманный и посаженный в бункер.